Глава девятая Нежные заботы Джо, я беспокоюсь за Бет. С чего бы мама? Она на редкость неплохо себя чувствует с тех пор, как появились малыши. Меня не здоровье ее тревожит, а настроение. Что-то гложет ее. Я хочу, чтобы ты выяснила, что именно. Но почему ты так думаешь, мама? Она много времени сидит одна и перестала по долго разговаривать с отцом. А на днях я застала ее в слезах. Она сказала, что якобы плачут из-за малышей. Если она и поет, то только грустные песни. И я частенько вижу на ее лице выражение, которое совсем не понимаю. Все это не похоже на нашу Бет, и я беспокоюсь. А ты ее саму спрашивала, пробовала пару раз, но она уходит от ответа или выглядит такой расстроенный, что я вынуждена прекратить расспросы. Прежде дети никогда ничего от меня не скрывали, и если их что-то и тяготило... Но вскоре они мне во всём признавались. Миссис Марч внимательно смотрела на Джо, но на лице её не читалось скрытой тревоги, и задумчиво поштопавs минуту Джо ответила: "Наверное, Бэт просто становится взрослой. Потихоньку у неё появляются мечты, надежды, страхи и тревоги, но откуда они берутся и как их объяснить, она пока не знает. Мама, ей уже 18, а мы этого словно не замечаем, и продолжаем относиться к ней как к сущей малышке, забывая, что она уже взрослая женщина". Так и есть. Боже, как скоро вы выросли! Здохнула миссис Марч улыбнулась. Что тут поделаешь, мама. Смирись. Впереди тебя ждут всякого рода беспокойства и позволь своим пташкам по очереди выпрыгнуть из гнезда. Впрочем, если тебя это утешит, обещаю не улетать слишком далеко. Еще как утешит Джо. Теперь, когда Мэг нет рядом, твое присутствие придает не сил. Бет слишком хрупка. Эми еще совсем юна и на нее нельзя положиться. А вот ты всегда готова поддержать в трудную минуту. Что ж, ты знаешь, что я не против тяжёлого труда. Должна же быть в семье работяга. Эми хорошо даются более изящные предметы, а мне нет. Зато когда наступает время выбивать ковры или все в семье заболевают разом, вот тут-то я в своей стихии. Пусть Эми добивается успехов за границей, если дома что-то пойдёт не так, можешь на меня рассчитывать. Тогда предоставлю б твоим заботам. Ведь если она кому-и откроет свое маленькое нежное сердечко, так только тебе. Будь с ней очень ласково и пусть не думает, что мы наблюдаем за ней из под тишка или говорим о ней. Если бы она снова окрепла и повеселела, мне нечего было бы больше желать. Счастливая ты, мама. Вот у меня желание несчастье. И чего же ты хочешь, дорогая? Дай мне уладить проблемы Бетти, и тогда я тебе расскажу. Мои желания никуда не денутся. Иджо вернулась к штопке с рассудительным кивком. Чем успокоило материнское сердце, по крайней мере, на время. Делая вид, что поглощена своими заботами, Джон наблюдала за сестрой, и у неё сложилось несколько противоречащих друг другу гипотез. Наконец, она остановилась на одной, которая, по её мнению, объясняла перемену в Бет. Одна небольшая случайность навела её на мысль о разгадке, а живое воображение и любящее сердце подсказали, в чём собственно дело. Однажды в субботу после обеда, когда Джой и Бет остались одни, Джо намеревалась заняться сочинительством. Она строчила в тетради, но одним глазом поглядывала на сестру, которая вела себя необычайно тихо. Бет шила, сидела у окна, но часто роняла шитьё на колени и удрученно подперев рукой голову, устремляла рассеянный взгляд на печальный осенний пейзаж. Вдруг кто-то прошел мимо, насвистывая, как певчий рост, и знакомый голос произнёс: «Всё спокойно, сегодня зайду в гости». Бет вздрогнула, наклонилась вперёд, улыбнулась и кивнула. проводила прохожевым взглядом, дождавшись, пока стихнет его быстрый шаг, и промолвила тихо, будто говоря сама с собой: как крепок здоров и счастлив этот чудесный мальчик. Хм, -м -м», хмыкнула Джо, внимательно изучая лицо сестры. Румянец со щёк Бет схлынул так же быстро, как появился. Улыбка померкла, а на подоконник упала слеза. Бет махнула её и испуганно взглянула на Джо. Но то увлечено строчила в тетради, полностью поглощенная своим сочинением под названием «Клятва Олимпий». Впрочем, как только Бет отвернулась, Джо снова приняла изо дня наблюдать и заметила, что Бет неоднократно вытирала глаза. А на ее повернутом к окну лице читалась такая трепетная грусть, что Джо сама прослезилась. Чтобы не выдать себя, она вышла из комнаты, пробормотав, что у нее закончилась тетрадка. Смилуйся, Боже! Кажется, Бет втрескалась в Лори. выпалила она, усевшись в своей комнате и побледнев от сделанного только что открытия. Вот уж не думала, что такое возможно. Что же скажет мама? А он, интересно? Тут Джоси к Ласе залилась пунцовым цветом от своего внезапного предположения. Если он не сможет ответить на её чувства, это же будет катастрофа. Он должен её полюбить. Я его заставлю. И она угрожающе встряхнула головой. Взглянув на картину на стене, изображавшую смеющегося озорного мальчика, "Боже правый, как быстро мы взрослеем. Мэк вышла замуж и стала мамой, ими наслаждается жизнью в Париже, а Бэт влюблена. Лишь мне одной хватает благоразумия не ввязываться в истории". Джонна минуту задумалась, не сводя глаз с картины, а потом перестала хмуриться и решительно кивнув юноше с портрета произнесла: "Нет уж, сэр. Благодарю покорно, но надёжности в вас не больше, чем во флюгере". Не пишите мне романтичных записок и не улыбайтесь многозначительно. Я этого не потерплю, и ни к чему хорошему это не приведёт. Она вздохнула и погрузилась в дрёму, очнувшись лишь с наступлением сумерек. Спустилась вниз и продолжила свои наблюдения, которые подтвердили её прежние подозрения. Хотя Лори какие-то челсами и перешучивался с Джо, его обращение с Бет всегда было особенно добрым и ласковым. Впрочем, с ней все обращались доброй ласково. Поэтому никому не приходило в голову, что Бет ему милее остальных. В семье считалось, что наш мальчик скорее симпатизирует Джо, которая, впрочем, слышать об этом не желала и отчитывала каждого, кто намекал на их возможные романтические отношения. Если бы они знали, сколько нежных притязаний было сделано в последний год, точнее попыток нежных притязаний, которые Джо рубила на корню, то с огромным удовлетворением сказали бы: «Мы же тебе говорили». Но Джо не выносила романтические бредни. И не позволяла их категорически, улыбаясь и отшучиваясь при малейшем признаке грядущей опасности. Когда Лори уехал в колледж, новая пасия появлялась у него каждый месяц. Эти маленькие влюбленности были столь же краткими, сколь и горячими, не причиняли вреда и неизменно веселили Джо, с интересом наблюдавшую, как надежда в ее друге сменяется отчаянием и смирением, о чем Лори повириал ей в ходе их еженедельных бесед. Потом пришло время, когда Лори перестал поклоняться многим богам и начал мрачно намекать на одну единственную всепоглощающую страсть, что периодически провоцировала у него байронические приступы уныния. Затем он начал вовсе избегать любовной темы и стал писать Джо философские письма, погрузился в учёбу и заявил, что намерен грызть гранит науки и закончить колледж с отличием. Это устраивало Джо гораздо больше нежных признаний, вечерних рукопожатий и многозначительных взглядов. Так как будучи более развитой интеллектуально, нежели эмоционально, она предпочитала воображаемых героев реальным, ведь первых можно было запереть в старой гусятнице, случив семьей наскучить. А вот со вторыми этот номер вряд ли прошёл бы. Таким было положение дел на момент, когда Джо совершила своё великое открытие, и тем вечером она осмотрела на Лори совсем другими глазами. Если бы она не вбила в голову, что между Бет и Лори что-то наклёвывается, то не увидела бы ничего необычного в том, чтобы отсидит притихшая, а Лорик не очень добр. Но воображение у Джоры сыграло с ней на шутку и унесло её в далёкие дали. А здравый смысл, притуплённый написанием любовных романов, никак не желал приходить на помощь. Бет, как водится, лежала на диване, а Лори сидел рядышком в низком кресле и развлекал её всякого рода сплетнями. Она ждала еженедельной порции новостей, а он никогда её не разочаровывал. Однако тем вечером Джо казалось, что Бет как-то по-особенному смотрит на оживленное смуглое лицо сидевшего рядом юноши и прислушивается к его рассказу об увлекательном матче по крикету с повышенным интересом, хотя крикетная терминология была для нее все равно что китайская грамота. Джо также почутилась, раз уж она так решила, что Лори обращается к Бет ласковее обычного, говорит тише, смеется меньше прежнего и немного рассеян. А когда он накрыл ее ноги покрывалом... В этом жесте Джо смотрела не просто дружескую любезность, а почти нежность. Как знать? Как знать, размышляла Джо, нервно переходя из одного угла комнаты в другой. Случались с нами вещи и более странные. С Бэтт Лори станет сущим ангелом и сделает её жизнь восхитительно лёгкой и приятной, если они действительно полюбят друг друга. А я не вижу этому препятствий. Главное, чтобы мы не путались у них под ногами. Поскольку единственной из сестер Марч, кто в данный момент путался под ногами у Бетти Лори, была сама Джо, она решила, что ей необходимо как можно скорее само устраниться. Но куда? Горя желанием принести себя на алтарь сестринской преданности, она принялась улаживать эту проблему. Старый диван Марчей, длинный, низкий, широкий, мягкий, настоящий патриарх среди мебели в доме, многое пережил. Девочки спали на нем в младенчестве, раскинув маленькие ручки. Чуть повзрослев, играли в рыбалку, перекинув удочки через спинку, катались на подлокотниках как на лошадках. Прятали под ним бездомных котят и клали уставшей головки на его мягкие подушки, остав, молодыми женщинами мечтали и слушали нежные слова. Этот диван все любили, ибо он был семейной гаванью, прибежищем. А в одном уголке Джо особенно нравилось отдыхать. Среди многочисленных подушек, украшавших почтенный диван, была одна жёсткая, круглая, в чехле из колючего конского волоса, с выпуклой пуговкой в каждом из четырёх углов. Эту некрасивую подушку Джо оценила превыше всего и использовала как оружие защиты, баррикаду и превентивную меру от чрезмерно долгого сна. Подушка была хорошо знакома Лори, и у него были все причины испытывать к ней глубокую антипатию, так как в те дни, когда им, детям, ещё разрешали шумные игры, его не раз безжалостно избивали этой подушкой. А ныне Джо часто использовала её как запрещающий знак, когда он пытался занять заветное место в её любимом углу. Если Сарделька, как звали подушку Марчи, стояла вертикально, значит Лори разрешалась приблизиться и сесть в угол Джо. Если же она лежала горизонтально, страшная кара ждала любого мужчину, женщину или дитя, осмелившегося её потревожить. Тем вечером Джо забыла забарикадировать свой угол и успела посидеть в нём буквально минут 5. Прежде чем рядом с ним не появилась исполинская фигура и не плюхнулась рядом, раскинув руки и вытянув перед собой длинные ноги, удовлетворенно вздохнув, Лори воскликнул: «Вот это местечко по мне! Разговорчики!» Огрызнулась Джо и бросила рядом с ним подушку. Но было слишком поздно, для подушки не осталось места. Соскользнув на пол, она таинственным образом исчезла под диваном. Полно тебе, Джо, не будь колючкой! Кое кто всю неделю корпел над учебниками и теперь заслуживает ласки. Бет тебя приласкает, а я занята. Нет, ей не до меня, но тебе-то нравится меня утешать. Или разо нравилось? Неужто ты вдруг возненавидела своего мальчика и мечтаешь отлупить его подушкой? Лори вложил в эту трогательную просьбу все свое обаяние, но Джо охладила его пыл сурово, спросив: "Сколько букетов ты отправил на этой неделе, мисс Рэндал?" Не одного клянусь честью, она обручена, моя песенка с Пето, и я очень этому рада, ведь одна из твоих глупых расточительных привычек – посылать цветы и прочую ерунду девушкам, до которых тебе нет дела. С укором продолжала Джо. А все потому, что девушки, до которых мне есть дело, не позволяют посылать им цветы и прочую ерунду, что мне остается делать? Должна же у меня быть хоть какая-то отдушина. Мама не одобряет флирт даже в шутку. А тебя хлебом не корми, дай пофлиртовать, Тедди. Всё на свете отдал бы за возможность ответить на это тебе тоже. Но поскольку это лишь мечты, скажу лишь, что не вижу ничего плохого в этой приятной маленькой игре, если все её участники понимают, что это просто игра и ничего больше. На первый взгляд она приятна, но я никак не могу выучить её правила. Я пыталась, ведь в компании чувствуешь себя неловко, когда не можешь делать то, что остальные. Но, кажется, я не улавливаю суть. Джо забыла о своем намерении быть суровой. Пусть Эми даст тебе пару уроков. У нее врожденный талант. Да, у нее чудесно получается, и она никогда не переходит черту. Некоторые люди так устроены, что угощают другим, не прилагая усилий. Другие же вечно делают и говорят все ни в попад. Я рад, что ты не умеешь флиртовать. Редко встретишь благоразумную прямую девушку, которая может быть добрая и веселая, и не выставляя себя при этом дурочкой. Между нами, Джо. Некоторые мои знакомые девушки так же манечь, что мне за них стыдно. Они никому не желают вреда, но если бы они знали, что мы, ребята, говорим о них после, то начали бы вести себя иначе. Они вас тоже обсуждают. Изычки у них поострее ваших. Вам, ребята, гораздо больше достается от девушек, ведь вы ведете себя так же глупо, а то и глупее. Вели бы вы себя, как полагается, тогда и девушки перестали бы жеманничать. Но они видят, что вам нравится эта ерунда. И продолжают, а потом вы сами же их в этом обвиняете. Можно подумать, мэм, вы что-то в этом смысле? По кровительственным тонам, промолвила Лори. Нет, мы не любим же маниты и кокеток, хотя делаем вид, что это так. Мы любим скромных и красивых девушек, но никогда не говорим о них иначе, как уважительно. Ах, невинное дитя, если бы тебе довелось на месяц стать мной, ты бы увидела такое, что поразилась бы до глубины души. Помни моё слово. Когда я вижу одну из этих легкомысленных какеток, мне вспоминается песенка про Дженни Рэн, и хочется воскликнуть, как та малиновка: "Позор тебе и стыд тебе, о наглая девчонка". Джонни Вольнер рассмеялась над этим забавным противоречием. С одной стороны, Лори, как истинному джентльмену, не хотелось плохо отзываться о женской половине человечества. С другой, он питал вполне естественную антипатию к совсем неженственному легкомыслию, многочисленные примеры которого видел в светском обществе Джо знала, что юный Лоуренс считается у дальновидных мамах завидной партией, а их дочери не сводили с него глаз. Впрочем, дамы всех возрастов уделяли ему достаточно внимания, и он мог за гордиться и стать настоящим повесой. Поэтому она ревностно наблюдала за ним, боясь, что он избалуется, и безмерно обрадовалась, узнав, что ему по-прежнему нравятся скромные девушки, хотя никогда бы в этом не призналась. Внезапно вернувшись к укоризненному тону, Она произнесла понизив голос: "Если тебе нужна от души на Теди, ступай и удели внимание одной из тех скромных и красивых девушек, к которым ты относишься с таким почтением, и не трая свое время на глупых и легкомысленных. Ты правда так считаешь?" Лори взглянул на нее со странной смесью тревоги и радости. "Да, но я бы на твоем месте подождала окончания учебы, а пока можешь подготовиться к будущей роли. Ты пока даже в половину не годишься в спутнике в скромной девушки, кем бы она ни была." Джо смутилась, так как чуть не сболтнула имя девушки, но вовремя с похватилась. Ты права, охотно согласился Лори со смирением, которое было ему не свойственно, потупил взгляд и принялся рассеянно накручивать на палец кисточку передника Джо. Боже, он неисправим! Буркнула Джо и слух произнесла: "Ступай-ка и спой для меня. Странеть как хочется, послушать музыку, а мне нравится, как ты поешь. Я лучше здесь посижу, спасибо большое." Нет, тут и без тебя тесно. Ступай и сделай что-нибудь полезное. Ты занимаешь слишком много места, чтобы быть украшением интерьера. К тому же я думала, тебе не нравится цепляться за женский передник. Отвечала Джо, цитируя слова Лори, сказанные им когда-то в сердцах. Зависит от того, чей передник. Ответил Лори и дернул ее за кисточку. Так ты идешь? Повторила Джо и полезла за подушкой под диван. Лори ушел и через минуту послышались первые аккорды вперед за красавчиком Данди. Джо поспешила прочь и не возвращалась, пока юный джентльмен не отбыл домой в глубокой на неё обиде. В ту ночь Джо долго не могла уснуть и только начала дремать, как услышала сдавленный всхлип, заставивший её вскочить и подлететь к кровати Бет. "В чём дело, дорогая?" встревоженно спросила она. "Я думала, ты спишь", сквозь слёзы ответила Бет. "У тебя что-то болит, золотце моё? Снова старые болячки?" "Нет, новые." И болят они куда сильнее. Бет попыталась унять слезы. Так расскажи мне обо всем, я помогу унять боль, как в прошлый раз. Не сможешь. От этой боли нет лекарств. Голос Бет надорвался, и обняв сестру, она зарыдала столь отчаянно, что Джо испугалась. Где болит? Позвать маму? На первый вопрос Бет не ответила, но во сне рука ее невольно потянулась к сердцу, будто источник боли находился там. Другой рукой она крепко прижимала к себе Джо и горячо произнесла: «Нет, нет, не надо свать маму. Ничего ей не говори. Вскоре я поправлюсь. Ляг со мной и погладь меня по головке. Я успокоюсь и усну. Клянусь, так и будет». Джо послушалась и принялась ласково гладить Бет по горячему лбу и мокрым векам, хотя сердце ее полнилось страхом и очень хотелось заговорить, однако уже в столь юном возрасте Джо понимала. что сердца, как бутоны, не терпят грубого обращения и должны раскрываться в своё время. Хотя ей и казалось, что причина новой боли Бет ей известна, она лишь мягко произнесла: "Тебя что-то беспокоит, моя дорогая?" "Да, Джо", ответила Бет после долгого молчания. "Не станет ли тебе спокойнее, если ты мне всё расскажешь?" "Не сейчас. Пока ещё рано. Тогда и не стану допытываться. Но помни, Бетти, Мама и Джо всегда рады выслушать тебя и помочь, если смогут. Я знаю. И скоро обо всём расскажу. Тебе полегчало? Да, мне намного лучше. С тобой так спокойно, Джо. Засыпай, дорогая, я побуду рядом. Так они уснули, щеки как щёки, а утром Бет снова стала прежней собой. Ведь в 18 не голова, не сердце долго болеть не могут, и нет такого недуга, который бы не исцелило ласковое слово. Но Джо решилась и обдумав свою идею в течение нескольких дней, наконец, во всём призналась матери. Недавно ты спрашивала меня, чего я желаю, мама. Я скажу тебе об одном своём желании, начала она, когда они сели рядом. Я хочу съездить куда-нибудь зимой развеяться. Но зачем, Джо? миссис Марч тут же насторожилась, словно углядев в её словах двойной смысл. Не отрывая взгляд от шитья, Джоры судительно ответила. Мне хочется новых впечатлений. Мне не сидится на месте. Хочу увидеть больше, сделать больше и научиться чему-то новому. Я погрязла в мелочных размышлениях. Мне нужна встряска, и поскольку зимой вы особенно не нуждаетесь в моей помощи, я хотела бы уехать чуть подальше от родительского дома и расправить крылья. И куда же ты поедешь? В Нью-Йорк. Вчера мне пришла в голову идея, и я решилась Помнишь, миссис Кирк писала тебе и просила посоветовать приличную молодую женщину, которая могла бы учить её детей грамоте и умела шить? Трудно найти человека, который сочетал бы в себе оба этих умения. Но я, кажется, соглашусь на эту роль. Но, дорогая, служить в огромном пансионе? Миссис Марч удивилась, но, кажется, не была недовольна. Служить не совсем подходящее слово, ведь миссис Кирк твоя подруга и добрейшая душа. Уверена, она постарается устроить меня лучшим образом. К тому же, её семья живёт отдельно от других постояльцев, и меня там никто не знает. А если и узнают, мне всё равно. Это честный труд, и мне нечего стыдиться. Ты права. Но как же твои романы? Перемены пойдут на пользу моему творчеству. Я увижу и услышу много нового, у меня появятся новые идеи, и даже если на сочинительство не будет оставаться времени, я вернусь домой с кучей нового материала для своих ерундовых рассказиков. Не сомневайся. Но есть ли другие причины для твоего внезапного решения? Есть, мама. Могу ли я узнать, какие именно? Джо посмотрела на потолок и себе под ноги, а потом внезапно покраснев, медленно произнесла: "Возможно, я слишком много о себе воображаю и не должна так говорить, но я боюсь, что Лори мной слишком увлёкся". Так значит, ты не питаешь к нему тех же чувств, что он несомненно питает к тебе? На лице миссис Марч промелькнула тревога. Господи милости, вы нет, конечно, я люблю этого парня и всегда любила, я очень им горжусь, но все остальное нет. Об этом не может быть и речи. Я рада Джо, но почему? Потому что, дорогая, мне кажется, что вы друг другу не подходите. Как друзья вы будете очень счастливы и со временем перестанете так часто ссориться. Но случись вам связать свою жизнь друг с другом? Боюсь, взрыв неизбежен. Вы слишком похожи и слишком свободолюбивы, не говоря уже о горячности и упрямстве. Вы не сможете ладить и жить в гармонии, ведь помимо любви, супружеские отношения требуют безграничного терпения и смирения. Именно это я и имела в виду, хотя не могла выразить словами. Я рада, что тебе кажется, что он лишь начинает питать ко мне романтические чувства. Мне бы не хотелось его огорчать, но нельзя же влюбиться в человека из благодарности, верно? А ты уверена, что у него к тебе есть чувство? Румянец на щеках Джо сгустился, и она ответила со смешанным удовольствием, гордостью и болью, которые испытывают все молодые девушки, говоря о первой любви. Боюсь, что да, мама. Он ничего не говорил, но по нему видно. Думаю, мне лучше уехать, пока все не зашло слишком далеко. Согласна. И если это решит проблему, лучше уезжай. Джо вздохнула с облегчением. и немного помолча, в с улыбкой произнесла: представляю, как удивится миссис Моффат, узнав, что ты предпочла решить проблему, и как она обрадуется, что у Энни еще есть надежда. Ах, Джо, что для одной матери проблема, для другой ее отсутствие, но надежда у всех одна. Все мы хотим видеть наших дочерей счастливыми. Мэг счастлива в браке, и я очень довольна тем, как удачно сложилась ее судьба. Тебе я. позволяя наслаждаться свободой, пока она тебе не наскучит. Лишь тогда ты сможешь в полной мере насладиться ответственностью, которая порой слаще свободной жизни. Больше всего меня сейчас тревожит Эми. Но я верю, что благоразумие её не подведёт. Что до Бет я не смею питать на неё далеко идущих надежд. Мне лишь хочется, чтобы она была здорова. К слову, я заметила, что в последние дни она повеселела. Ты с ней говорила? Да, она призналась, что её кое-что беспокоит и обещала скоро мне во всём признаться. Я не стала допытываться, потому что, кажется, знаю, в чём дело. И Джо рассказала о своём предположении. Миссис Марч покачала головой. В отличие от Джо, она сомневалась, что состояние Бэт объясняется любовными переживаниями, но помрачнела и ещё раз подтвердила своё мнение, что для блага Лори Джо лучше на некоторое время уехать. Давай не будем ничего ему рассказывать. Пока все точно не решится, потом я сбегу, прежде чем он успеет напомниться и огорчиться. Пусть Бет думает, что я уезжаю пожить в свое удовольствие, а так и будет. Упоминать Лори при ней ни к чему, а когда я уеду, она сможет утешить и успокоить его, и это вылечит его романтическую хворь. Страдать он будет недолго, ибо в свои годы пережил уже не мало подобных испытаний, и это для него дело привычное. Джо говорила с надеждой. но не могла избавиться от неприятного предчувствия, что Лори переживёт это испытание гораздо тяжелее остальных и не сможет так легко оправиться от романтической хвори. План обговорили и встретили полным согласием на семейном совете. Миссис Кирк с радостью одобрила кандидатуру Джо и обещала с комфортом устроить её на новом месте. Работа учительницы должна была обеспечить ей самостоятельный доход. В свободное время, если такое будет, Джо могла бы по-прежнему зарабатывать сочинительством, а новые впечатления и знакомства оказались бы и полезны, и приятны. Джо самой нравилась перспектива уехать, и она ждала этого с нетерпением, ведь ей с её неугомонностью и жаждой приключений становилось тесновато в родном гнезде. Когда всё было решено, со страхом и трепетом в сердце она призналась Лори. Но к её удивлению, тот принял новость спокойно. В последнее время он посерьёзнел, но оставался милым и обходительным, как всегда. И когда Джо в шутку заметила, что он перевернул новую страницу в жизни, он торжественно ответил: «Это правда, и пусть все останется так». Джо обрадовалась, что редкий приступ благоразумия снизошел на него в столь подходящий момент, и стала собираться в путь с легким сердцем, надеясь, что после ее отъезда ситуация для всех разрешится к лучшему, учитывая, что и Бет в последнее время заметно повеселела. «Попрошу тебя позаботиться кое о чем в моем отсутствие», сказала Джо вечером накануне отъезда. О твоих рукописях, спросила Бет. Нет. А о нашем мальчике? Быть с ним добра, хорошо. Конечно, буду. Но я не смогу тебя заменить и знаю, что он будет горько по тебе скучать. Ничего с ним не случится. Запомни, я оставляю его на твоё попечение, чтобы было кому мучить его в моё отсутствие, а также утешать и следить, чтобы он не наделал глупостей. Я постараюсь ради тебя, пообещала Бет и удивилась Зачем этот Джо так странно на нее смотрит? Прощаясь, Лори решительно прошептал Джона на ухо: "Ничего у тебя не выйдет, Джо. Я буду следить за тобой. Не вздумай ни во что ввязаться, иначе я приеду и заберу тебя домой."